Виктор Драгунский, друг детства. Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же, в конце концов, я буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились, и все работы тоже. У меня тогда в голове была ужасная путаница. Я был какой-то растерянный и никак не мог толком решить, за что же мне нужно приниматься. То я хотел быть астрономом, чтобы не спать по ночам и наблюдать в телескоп далекие звезды. А то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги на капитанском мостике и посетить далекий Сингапур и купить там забавную обезьянку. А то мне до смерти хотелось превратиться в машиниста метро или начальника станции, и ходить в красной фуражке и кричать толстым голосом «Готов!». Или у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. А то мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником, вроде Олена Бамбара, переплыть все океаны на утлом челноке, питаясь одной только сырой рыбой. Правда, этот бомбар после своего путешествия похудел на 25 килограммов, а я всего-то весил 26. Так что выходило, что если я тоже поплыву, как и он, то мне худеть будет совершенно некуда. Я буду весить в конце путешествия только одно кило. А вдруг я где-нибудь не поймаю одну другую рыбину и похудею чуть больше? тогда я, наверное, просто растаю в воздухе, как дым. Вот и все дела. Когда я все это посчитал, то решил отказаться от этой затеи. А на другой день мне уже приспичило стать боксером, когда я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг друга, просто ужас какой-то. А потом показали их тренировку. И тут они колотили уже тяжелую кожаную грушу. Такой продолговатый тяжелый мяч. По нему надо бить изо всех сил, лупить, что есть мочи, чтобы развить в себе силу удара. И я так нагляделся на все на это, что тоже решил стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать в случае чего. Я сказал папе, папа, купи мне грушу. Сейчас январь. «Груш нет. Съешь пока морковку». Я рассмеялся. «Нет, папа, не такую несъедобную грушу. Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксерскую грушу». «А тебе зачем?» – сказал папа. «Тренироваться», – сказал я. «Потому что я буду боксером и буду всех побивать». «Купи, а? Сколько же стоит такая груша?» Поинтересовался папа. «Ну, пустяки какие-нибудь, — сказал я. Рублей 10 или пятнадцать. Ты спятил, братец, — сказал папа. Перебейся как-нибудь без груши. Ну, ничего с тобой не случится». И он оделся и пошел на работу. А я на него обиделся за это, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу же заметила, что я обиделся. И тотчас сказала. «Стой-ка, кажется, я что-то придумала». «А ну-ка, ну-ка, погоди минуточку». Она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную корзину. В ней были сложены старые игрушки, которые я уже не играл. Потому что я уже вырос, и осенью мне должны были купить школьную форму. И картуз с блестящим козырьком. Мама стала копаться в этой корзинке, и пока она копалась, я видел мой старый трамвайчик без колес на веревочке, пластмассовую дудку. Помятый волчок, одну стрелу с резиновой нашлепкой, обрывок паруса от лодки и несколько погремушек и много еще разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала с дна корзинки здоровущего плюшевого мишку. Она бросила его мне на диван и сказала, «Вот это тот самый, что тебе тётя Мила подарила. Тебе тогда два года исполнилось». Хороший мишка, отличный, погляди, какой тугой, живой, какой толстый. Ишь, как выкатил. Чем не груша? Еще лучше. И покупать не надо. Давай, тренируйся сколько тебе угодно. Начинай. И тут ее позвали к телефону, и она вышла в коридор. А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала, и я устроил Мишку поудобнее на диван, чтобы мне сподручнее было об него тренироваться и развивать силу удара. Он сидел передо мной, такой шоколадный, но здорово облезлый, и у него были разные глаза. Один его собственный – желтый, стеклянный, а другой – большой, белый, из пуговицы от наволочки. Я даже не помнил, когда он появился. Но это было неважно, потому что Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами, и он расставил ноги и выставил мне навстречу живот, и обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот уж заранее сдается. И вот так я посмотрел на него, и вдруг вспомнил как давным-давно я с этим Мишкой ни на минуту не расставался. Повсюду таскал его за собой и нянькал его, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил его с ложки манной кашей. И у него такая забавная мордочка становилась, когда я его чем-нибудь перемазывал, хоть той же кашей или вареньем. Такая забавная, милая мордочка становилась у него тогда прямо как живая. Я его спать с собой укладывал и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные сказки прямо в его бархатные твердые ушки. И я его любил тогда, любил всей душой, я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший, самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот он сидит, смеется разными глазами, А я хочу тренировать об него силу удара. «Ты что?» — сказала мама. Она уже вернулась из коридора. «Что с тобой?» А я не знал, что со мной. Я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной. И я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились обратно. И потом, когда я скрипился немного, я сказал. «Ты о чем, мама?» со мной? Ничего. Я просто раздумал. Просто я никогда не буду боксером.